Юлькин гараж, вернее, гараж ее отца, когда они еще жили вместе, находился прямо во дворе дома за сквером. Это было довольно старое облупившееся кирпичное сооружение, возведенное практически одновременно с окружающими его домами, строившимися в так называемые «сталинские времена». Машина у Юльки, к счастью, была несколько моложе гаража, но тоже возраст имела весьма почтенный, что, однако, не мешало ей, если все сложится, бегать весьма резво. Этому во многом способствовало Юлькина нежелание пользоваться личным транспортом. Добираться до работы ей было гораздо удобнее на автобусе, поэтому, отправив домой упиравшегося до последнего герика и возясь с непослушным гаражным замком, я размышляла, что буду делать, если вдруг окажется, что разряжен аккумулятор, спущены шины или произошла еще какая-нибудь из тысячи неприятностей, отравляющих жизнь автовладельца. Справившись после некоторых усилий с замком, я проникла внутрь. Нащупав выключатель, бесполезно пощелкала им... И в очередной раз убедилась, что у Юльки в полном порядке никогда ничего не бывает. Чтобы не шарить в темноте, ворота гаража пришлось распахнуть. Найдя заветную банку, я с замиранием сердца сунула туда руку и к своей великой радости обнаружила ключи. Машина была чистая, а в багажнике я обнаружила свой собственный чемодан, который не так давно собирала для Юльки. Все это меня порадовало. Значит, они меня ждали, и машина должна быть в полном порядке. Мурлыча себе подна с песенку, я плюхнулась на водительское сиденье и включила зажигание. «Шестерка» заурчала с полуоборота, что с ней случалось довольно редко, на 8 марта и на День Конституции. Бак был полон, и единственным, что не было готово к использованию, были дворники. Они почему-то были сняты и валялись на заднем сиденье. Я потянулась к ним, но не достала, вылезла из машины и открыла левую заднюю дверцу. Сунув голову в салон, я вдруг вздрогнула от скверного предчувствия. По противоположной стене гаража молнией метнулась тень, и, не успев даже дернуться, я получила сильнейший толчок в спину и влетела с размаху головой в правую дверцу. Тут же кто-то влез вслед за мной, навалившись мне на ноги так, что я заорала от боли. Хлопнула водительская дверь, кто-то грузный опустился на сиденье, и последнее, что я услышала, было «Не ори же, сука!» Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я очнулась. Лежала я вниз лицом все на том же заднем сиденье Юлькиной шестерки, которая в этот самый момент явно не стояла на месте. Я закрыла глаза и слезнула с прокушенной губы кровь. Шея и затылок представляли собой единый гудящий монолит, поэтому от попытки поднять голову я отказалась. Мои согнутые ноги находились на каком-то возвышении. Проразмышляв, я сообразила, что это чьи-то колени. Это открытие меня расстроило, и я пошевелилась, решив отползти подальше. «Эй, очухалась лошадь!» — спросил кто-то весело и весьма бесцеремонно похлопал меня пониже спины. За лошадь я особенно не обиделась, лошадей я люблю, но вот всякие фамильярности не одобряю. Поэтому я попыталась оттолкнуться от сидящего коленкой и прорычала «Пошел вон, козел!» После этого с размаха получила по той части тела, где, как я всегда полагала, расположена печень. Из глаз посыпались звездочки. На звуковое оформление сил не хватило, и я притихла, придя к выводу, что никакой заинтересованности обращаться со мной бережной у этого типа нет. Спереди вдруг донеслось отвратительное, булькающее хихиканье, и меня едва не вывернуло наизнанку от ужаса потому как веселым водителем оказался никто иной, как Кузьма Григорьевич собственной персоной. И, представив себе все вытекающие отсюда последствия, я здорово приуныла. «Эй, Алья! Привет!» Снова заколыхался Кузьма Григорьевич, и машина закачалась, словно мы плыли по волнам. Очухалась. Что-то быстро. «Ты что, дятел, совсем сноровку потерял?» Это точно. Засмеялся за моей спиной дятел и снова забрабанил по мягким частям моего тела. Я с силой закусила губу и почувствовала, что рот наполняется кровью. Видно, влетев в салон вперед головой, я сильно ее прикусила. Не знаю, кто о чем раздумывает в подобной ситуации. Я же очень жалела чистую Юлькину машину. Теперь ей без химчистки точно не обойтись. Внезапно мы затормозили. Кузьма Григорьевич выключил зажигание и повернулся к нам. «Приехали!» Дятел схватил меня сзади за волосы и чуть приподнял голову. «Выйдем из машины, хоть раз дернешься, замочу. Перережу отсюда и досюда». Вероятно, он показал, откуда и докуда, но я не видела. Я закрыла глаза и ни на что не реагировала. «Эй, конус, мать твою!» — зашипел он вдруг взволнованно. «Глянь, у нее вся морда в крови. Вот падла!» «Да я ее не трогал! Черт, как же ее на улицу с такой мордой вывести?» Тут он пересел поближе и перевернул меня на спину. «Глаза открой!» Удар по щеке. «Ну-ка, сядь!» Для ускорения процесса он снова двинул меня в бок, я охнула и стала осторожно подниматься. Ноги затекли и не слушались. С трудом сев, я отвела глаза в сторону. Смотреть в эти пустые бесцветные глаза у меня не было ни сил, ни желания. Дятел пристально меня разглядывал, видно, соображая, как придать моему лицу божеский вид. А я, глянув в окошко, удивилась. Если честно, я ожидала снова увидеть ненавистный особняк в лесу, но мы явно находились в городе, в каком-то спальном районе из числа новостроек. Определить, в какой именно части города мы находимся, было невозможно. Подобные новостройки похожи друг на друга, словно однояйцевые близнецы. В поле зрения не попалось ни одной вывески с названием улицы, а высунуться из окошка и спросить у прыгающих по грохочущим крышам ракушек пацанов я поостереглась. Пока я гадала, для чего мы очутились в подобном месте, дятел принял какое-то решение и протянул терпеливо ожидающему Кузьме Григорьевичу полтинник. «Сгоняй конус в палатку, возьми минералки. Сполоснем ей рожу, вдруг он уже там». «Конус, конус», — завертелось у меня в мозгу, но припомнить, где я это слышала, не смогла. Пока толстозадый конус вылезал из машины и разыскивал палатку, я попыталась думать, но это было трудно. Честно сказать, мне было страшно, и как я не старалась приободриться, меня колотило, и кровь перестала поступать не только в конечности, но и во все прочие места организма. Минут через десять мы молча поднимались в лифте на седьмой этаж высотного панельного дома, и я готова была спорить на что угодно, что в гости к крокодилу мы не попадем. Сама мысль о том, что он может поселиться в подобном месте, казалась абсурдом. «По всей видимости, я не ошиблась». Небольшая двушка вообще мало походила на человеческое жилище. Мебели в ней наблюдался самый минимум, зато грязи было предостаточно. Комнаты были смежные. Не слишком любезно, заломив мне руку за спину, дятел втолкнул меня в дальнюю и со словами «ну-ка, прими» вырвал у меня сумку и заломил обе руки за спину. Сумка сделала замысловатый пируэт и приземлилась на грязный подоконник. У меня кровь застыла в жилах. Вот сейчас она распахнется, и из нее вывалится пистолет — Но, не удержавшись на подоконнике, сумка свалилась вниз. Я перевела дух, упала она весьма удачно. Добраться бы мне до нее. Пока я отслеживала перелеты своей сумки, дятел не терял времени даром. Крепко связав мне за спиной локти и щиколотки, он остался доволен. Не то что двигаться, шевельнуться и то было больно. Но я не издала ни звука, потому что сейчас мне было плевать и на боль, и на неудобство... Единственное, чего мне страстно хотелось, заполучить пистолет и залепить пулю между ненавистных рыбьих глаз. Но осуществить это намерение возможности не представилось. Дятел толкнул меня на старый продавленный диван. Я упала очень неловко, боком, подол задрался, а приподняться, чтобы его одернуть, было невозможно. Дятел собрался выйти и даже взялся за дверную ручку, но оглянулся и остановился». Склонив голову на бок, он наблюдал за моими жалкими попытками закрыть ноги, и взгляд его вдруг стал стремительно меняться. Так явно, что я едва не завыла в голос от ужаса. Происходило то, чего я здорово боялась. Я оказалась связанной в квартире с двумя отморозками. Моральный облик одного из них я уже хорошо представляла. Не думаю, что другой отличался от него в лучшую сторону. Дятел же продолжал с интересом меня разглядывать, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, Я вдруг подумала, что он действительно напоминает птицу, только не дятла, а скорее канарейку. Однако разницы от этого не было никакой, дятел он или не дятел. Смотрел он на мои ноги совершенно недвусмысленно, и сейчас я искренне сожалела, что не безногий инвалид. Вот он придвинул к себе стул, сел на него верхом, облокотился на спинку и опустил подбородок на кулаки». Кулаки у дятла выглядели весьма впечатляюще. Разглядев их, я сообразила, почему в машине мне вполне хватило одного тычка, чтобы прикусить язык, но заодно и губу. Наконец мне удалось приподняться и сесть. Я поджала ноги, почувствовав себя немного уверенней. Дятел, впрочем, не делал более ничего предосудительного. Сумасшедшими взглядами меня не пугал и дышал почти ровно. Так мы и помолчали какое-то время. Потом он неожиданно встал и направился к двери — И только когда дверь за ним захлопнулась, я вздохнула полной грудью и откинулась к стенке. Я была перепугана насмерть. Сжавшись в комок в углу дивана, я отмеряла время ударами своего сердца. Вот оно летело в скач, а сейчас стучит все реже и спокойнее. По полукомнаты ползли серые, вытянутые тени, с каждым ударом перемещающиеся все дальше влево. День клонился к закату. Через неплотно притворенную форточку в комнату долетали со двора детские крики. Истошно лаяла собака, исправно провожающая каждую проезжающую по двору машину. «Откуда такая дикая взялась?» — подумала я о собаке, не признающей последних достижений цивилизации. Потом стала думать о мальчишках, прыгающих по чужим гаражам, о гуляющих во дворе бдительных бабульках, не пропускающих мимо себя ни одного маломальски важного происшествия но почему-то самым обидным образом не заметивших моего появления. Нет бы поднять трубку, набрать 0,2 и возмущенным голосом сообщить, что в такую-то квартиру на таком-то этаже две подозрительные личности провели молодую симпатичную женщину, которой все происходящее явно не по душе. Помечтав, я попробовала шевельнуться. Но затекшие руки отдались такой болью, что я, не удержавшись, вскрикнула и завалилась на бок. «Я бы, наверное...» Затруднилась назвать часть тела, которая сейчас не болела. Хорошо, что никто не спрашивал. Отдышавшись, предприняла новую попытку подняться. Лежать, уткнувшись лицом в грязный диван, было не в моготу. К тому же пораненная губа вновь стала кровить, так как во время падения я неловко ткнулась в выпирающую из дивана пружину. Вот так выдавила я из себя. И помрешь от заражения крови. И чего мы ждем, интересно». Этот вопрос интересовал меня с самого начала, но было столько вариантов ответов, что я не знала, на чем и остановиться. Однако общий вывод напрашивался сам собой. Если раньше было просто плохо, то теперь, пожалуй, хуже некуда. Неужели в гараже меня ждали? Откуда они могли знать, что я там появлюсь? Но сколько я не ломала голову, очевидным было лишь одно. Все мои детские уловки, казавшиеся мне такими умными, ни черта не стоили. Надо было поймать, и поймали. Я невесело усмехнулась. За дверью послышались шаги. Она открылась. В комнату заглянул Кузьма Григорьевич. «Как дела, Алия? Он опять рассмеялся. Подойдя ко мне, он наклонился и неожиданно сочувственным голосом воскликнул. «Эй, а руки-то у тебя все синие!» Тут он развернулся к открытой двери и крикнул. «Дятел! Да ты глянь на ее руки! Ты чего сделал?» В дверях появился дятел. Безразлично, глянув мне за спину, он протянул. «Ну и что?» Кузьма Григорьевич пожал плечами, потянул меня за плечо. «А ну-ка, повернись!» Я послушно развернулась, в душе испытывая к неожиданному заступнику что-то вроде благодарности. Он тем временем распустил веревки на локтях, но опустить руки не получилось. Левое плечо вдруг свело судорогой. «У меня непроизвольно вырвался крик!» «Хорош орать!» — рявкнул дятел, глядя на меня со злобой. Некоторое время они оба с любопытством наблюдали, как я корчилась перед ними, размазывая кровь по грязной обивке. Когда судорога прошла, я попыталась подняться, но помочь себе руками не могла. Они упорно не слушались, повиснув плетьми вдоль тела, и выглядели хуже некуда. — Ну ладно, достаточно, — проронил наконец Кузьма Григорьевич и снова потянулся ко мне. Я инстинктивно дернулась в сторону, но он грозно прикрикнул. — Ну, не балуй, а то опять локти свяжу. Я затихла, чуть слышно вскрипывая от боли и от жалости к себе самой. Теперь мне связали не локти, а запястья. Так было намного легче, поэтому я снова тихо забилась в уголок, согнув коленки и уткнувшись в них лбом. Они вышли, а я заплакала. Видно, я задремала, потому что, неожиданно вздрогнув, поняла, что в комнате почти стемнело. Подняв голову, я открыла рот, да так и забыла его закрыть. На том самом стуле, на котором сидел дятел, в такой же позе сидел Расул и, чуть прищурившись, молча смотрел мне в лицо. «Привет», — сказал он через некоторое время. Никаких особых интонаций, чтобы хоть как-то сориентироваться в столь неожиданной ситуации, мне уловить не удалось, поэтому осторожно кивнула, не спуская с Расула глаз. Итак, Расул жив-здоров, И это, пожалуй, лишь подтверждает мои скромные размышления о ловко инсценированном побеге с благородными спасителями, водными преградами, стрельбой и прочими необходимыми атрибутами боевика. Со мной в главной роли. Огорчало одно – главной героине не дали прочитать сценарий. На роль главного спасителя претендентов не осталось, и как-то уж так получалось, что хэппи-энда в нашем кино не ожидается». Откинувшись спиной к стенке, я с интересом разглядывала серьезное лицо Расула. «Надо же, как смотрит! Просто папа римский. Нет, сразу великомученик. Воскресший великомученик Расул. Нет, как же его там? Илья!» «Точно! Великомученик Илья! Илья Пророк чего-то там уволок. Что-то я такое слышала!» Я склонила голову на бок и спросила, «Так ты живой, Илюша?» Он долго молчал, потом негромко спросил, «А ты не рада?» Я пожала плечами, «Я рада, что сама пока живая». Он серьезно кивнул, «Это повод. Ну, расскажи, как дела, где была, кого видела». Я молчала, «А что тут скажешь?» Он продолжал меня разглядывать и, похоже, никуда не торопился. Тут я вдруг неизвестно к чему брякнула, «Слушай, а почему это, ну, Расул, Илья?» «Как тебя зовут-то?» Расул удивился и рассмеялся так неожиданно, что я вздрогнула. «Да уж!» Он потряс головой, и взгляд его приобрел знакомые мне выражение восторга. «А как, по-твоему, могут звать человека, носящего в нашей стране фамилию Гамзатов?» «Бог знает почему, но мне тоже это показалось смешным. Я неуверенно фыркнула, потом не сдержалась и покатилась со смеху». Расул тоже смеялся, и со стороны мы, наверное, производили довольно странное впечатление, однако вскоре мой смех стал срываться на прерывистое рыдание. Вероятно, это и называется истерикой. И вот я уже ревела во весь голос, хрипя и вздрагивая. Расул перестал смеяться и смотрел пристально. Враз глаза его потемнели, черные брови сошлись на переносице, он напрягся, и я напрасно кусала губы, выходила только хуже — Но он не шевельнулся, не сказал ни слова, и через какое-то время я утихла. Накатила вдруг такая усталость, будто я не разгибалась от работы неделю. «Дятел!» — позвал вдруг Рассул. Через мгновение дверь распахнулась, словно тот стоял возле... «Да, дай воды!» Дятел исчез и появился через минуту. «Возьми!» Я почувствовала, что он толкает меня в плечо. Руки ей развяжу. Проронил Расул чуть слышно, но я вдруг уловила в его интонации едва различимые признаки ярости. Дятел быстро развязал веревку и снова подал мне стакан. Я его взяла, но рука так тряслась, что половина воды оказалась на мне и на диване. От холодной воды заломила прокушенная губа, а вода в стакане начала окрашиваться в красный цвет — «Кто ей лицо разбил?» — безразлично спросил Расул, на что дятел торопливо принялся оправдываться. «Это не я! Не я! Это она сама в машине, а сиденье ударилось!» Расул покивал и махнул ему рукой. Дважды просить дятла не надо было. Он уже торопливо прикрывал дверь, в самый последний момент оглянулся и спросил, «Расул может на стол чего сообразить?» Расул снова кивнул, не оборачиваясь, и дятел исчез. «Что делать будем?» Этот вопрос не то, что поставил меня в тупик. Просто я точно знала, что мои варианты ответов расула не устроят. Но чего молчишь?» «Думаю», — буркнула я, чтобы потянуть время и предоставить Расулу самому обнародовать дальнейшие планы. «А, понятно. И чего надумала?» Он не дождался ответа и продолжил. «Пока ничего не придумала, расскажи, где пропадала? Уж как я тебя искал! Почти отчаялся встретиться, кстати!» «А что это за мужик с тобой был? И куда он делся? Бросил тебя?» Я молча разглядывал рваные обои на противоположной стенке, пытаясь скрыть замешательство. Выходит, они оказались у гаража уже после того, как Герик ушел. Тогда откуда они? Слышали, но не видели. У Юльки в квартире жуки? Здорово. Если бы мы не испугались звонков в дверь и ушли сразу, они бы меня не застали. «Повезло, ничего не скажешь». Остается только надеяться, что Герик и в самом деле успел уйти, и Расул не врет. «Ну а где ж твои друзья-товарищи? Чего на выручку к тебе не поспешили, не давая мне опомниться?» — поинтересовался Расул. «А это он о ком? О ком ты говоришь?» «Как о ком?» — Расул удивился весьма искренне. «Об этих твоих, Рэмбо». Тут я округлила глаза и вконец запуталась. «Это Герик, что ли, Рэмбо? Он, конечно, высокий, красивый, но...» Послушай! Я постаралась звучать очень вежливо, памятуя о вспыльчивом характере моего собеседника. «Ты можешь хоть раз задать вопрос так, чтобы мне не приходилось ломать голову, чтобы догадаться, о чем ты спрашиваешь?» «Могу, конечно», — Расул растянул губы в насмешливой улыбке. «Те два здоровых кабана, что выворотили в заборе решетку, кто они и где? Ей-богу, мне есть за что сказать им спасибо». Финальная сцена из «Ревизора». «Временно мне не пришло в голову ничего умнее, как спросить, а за что?» «Ну как за что? Если говорить по совести, мы бы с тобой сейчас не беседовали здесь. Если бы они не появились, Никола, говорить был небольшой мастер, но тогда у нас с тобой шансов не было ни одного. А так я вслед за вами слинял через ту же решетку». А — -а -а", сказала я и замолчала. «Не то, чтобы я ему поверила, то есть не то, чтобы я ему совсем не верила, то есть я не знаю». «Одним словом, как-то мне непонятно. Ничего. Пожалуй, он врет. Точно врет. Получается, Сергеича и братана Яшу он не знает. Вранье. Чего ж тогда? Он живой и здоровый, и здесь улыбается. Коли он им полный незнакомец, что за резон был в его живых оставлять. А он, выходит, от крокодила сбежал. Из-за убийства Николы? Какого лешего? Он мог спокойно рассказать, что Николу пристрелили нападавшие». Тогда вообще остался бы чистеньким, прямо хрустальным. «А ты у своего хозяина?» — спроси у крокодила. «У меня-то чего спрашивать?» «При чем здесь крокодил?» — обиделся Расул. «У меня хозяина нет, я сам себе хозяин, благодаря тебе». Я не выдержала. «Слушай, скажи в конце концов, чего тебе от меня надо? Хватит надо мной издеваться, вези к своему крокодилу, и нечего тут прикидываться, кто где...» «Да я прекрасно знаю, что ты мне все время врал. Все было неправдой от первого и до последнего слова, спаситель. Не знает он, кто они такие. Иуда ты, Рассул, вот ты кто!» А Расул неожиданно вскочил со стула и шагнул ко мне. Я вжалась в стену с ужасом, понимая, что перешла все допустимые границы. В мгновение ока, выхватив из кармана джинсовую выкидуху, он двумя движениями перехватил веревкой на моих ногах. «Что? Что? Ты спрашиваешь, что мне от тебя надо?» Расул шипел все это сквозь зубы. Встав коленом на диван, он потащил меня за руку. От страха я даже не могла закрыть глаза. Рывком притянув меня к себе левой рукой, Расул поднялся. В правой руке оказался пистолет, и я охнула. Но он встряхнул меня, словно тряпичную куклу, и повторил. «Что мне от тебя надо?» «Ничего. Мне от тебя ничего не надо. Ты мне нужна, ясно? Тебе еще нужны доказательства? Тебе мало. Толяна мало. Николы мало, да?» Он подтолкнул меня к стулу, на котором сидел. Ноги меня не держали, и я лишь успела уцепиться за спинку, чтобы не упасть. «Конус!» — заорал Расу. Я оглянулась и увидела, что он наворачивает на ствол глушитель. «Конус, твою мать!» Я шарахнулась в сторону и, оказавшись возле грязного окна, вцепилась обеими руками в свою сумку. Дверь приоткрылась, и в проеме показалась вопросительная физиономия Кузьмы Григорьевича, По всей видимости, времени он даром не терял. Было заметно, что он в Хмелю. «Да?» — спросил он и икнул, торопливо прикрыв рот ладонью. «Иди сюда!» — махнул Расул в сторону дивана и, подойдя к двери, захлопнул ее. Конус торопливо просеменил к дивану, по дороге бросая на меня любопытные взгляды. Расул развернулся ко мне. «Ну что? Он? Он тебя обидел?» В мозгу вдруг сверкнула страшная догадка. «Я только успела открыть рот...» как Расул резко развернулся к конусу и влепил ему пулю между глаз. Брызнул кровавый фейерверк, грузное тело отбросило к стене, а я медленно поползла вниз. Но Расул не дал мне передышки и снова, схватив за руку, потащил вон. В это же самое время из коридора в комнату вошел дятел. В одной руке он держал кухонный нож, в другой — батон белого хлеба. Что там? — спросил он и осекся. «И он? Да?» — это уже относилось ко мне. «Как ты думаешь, зачем он здесь?» В следующее мгновение дятел рухнул, словно подкошенный, в коридор. Бадон отлетел в сторону и закатился в угол. «Этого хватит?» — спросил спокойно, словно ожидал, что я подбегу к нему, поцелую в щечку и улыбнусь. «Да, милый, вполне». Я молчала. Ноги подкашивались, но я не шевелилась, не в силах оторвать глаз от пистолета в руке этого сумасшедшего. Он был сумасшедшим, теперь я это поняла. «Нормальный человек не может этого сделать, не может». «Может быть, ты считаешь меня сумасшедшим?» — поинтересовался вдруг раззул. Видно, в моем лице что-то дрогнуло, и он усмехнулся. Неторопливо свинтил глушитель, убрал, пистолет сунул за пояс. Мимоходом, бросив взгляд на лежащее в коридоре тело, поманил меня к себе и уселся на диван, составляющий практически всю меблировку комнаты. Я не решилась подойти. Напротив, попятилась к противоположной стене, С большим удовольствием направилась бы к двери, но выход загораживал своим телом дятел, и хотя казалось, что этим меня уже не удивишь, в ту сторону не могла даже глянуть. «Иди, не бойся!» — Расул похлопал по дивану рукой. «Нет уж, извините, я не могу! Господи, что ему взбрело в голову! Ради чего мне туда садиться? Чтобы выражать ему горячую благодарность? Меня сейчас стошнит, боже мой, этого просто не может быть!» Расул продолжал с интересом следить за мной, я пятилась все дальше, пока наконец не уткнулась в стенку, и как-то само собой выходило, что отступать дальше некуда, разве что на стену полезть, что если разобраться в этой ситуации, вполне нормально. Иди сюда, снова позвал он, я замотала головой и сползла по стенке вниз. Не прикидывайся, ты знаешь, что бояться тебе нечего и не таращись на меня, очень тебя прошу». Облизнув пересохшие губы, я с трудом произнесла, «Зачем ты это сделал?» Тут он рассмеялся, встал и вышел в коридор, перешагнув через тело дятла, словно через сложенный коврик, сходил на кухню и принес мне стакан воды. «Хоть и обещал, что воды ты от меня не дождешься, видишь, ради тебя слово свое нарушаю». Я взяла стакан и осушила залпом. У воды был странноватый привкус, но было уже поздно. «Видишь, как хорошо. Совсем другое дело. но ну, иди сюда». Он поднял меня с пола и все-таки усадил на диван. Обнял за плечи, свободной рукой убрал волосы с моего лба и, заглядывая в глаза, сказал, «Видишь, девочка, дороги назад мне нет. Они оба были тебе должны и долги свои отдали. Я сделал это ради тебя, и ты это знаешь». И знала это с той самой первой минуты, когда я тебя увидел. Помнишь, ты сидела в кресле? Маленькая и несчастная. Не бойся. Я вытащу тебя из всего этого дерьма. Я знаю, что делать. Я не хочу знать, зачем ты во все это влезла. Но раз уж это случилось... О деньгах не думай. У меня есть деньги. Много денег. Это не главное. Главное сделать так, чтобы тебя перестали искать. И тут тебе без меня никак не справится. Расул все перебирал и перебирал мои волосы, говорил и говорил, слегка сжимая плечо, и мысли мои становились все бессвязнее и путаннее. Я кивала головой мало уже, что соображая. А он вдруг замолчал, притянул меня к себе и поцеловал. Перед глазами плыло, словно я качалась на волнах. «Ах, черт!» — подумала вяло. «Опять он меня подловил. Нам пора». Расул встал и потянул меня за собой. «Пойдем». Мы двинулись к двери, но, увидев лежащего дятла, я вырвалась и остановилась. Тогда Расул подхватил меня на руки и вынес в коридор.